Глава 9, содержащая лишь несколько несвязных замечаний. После получившего его отсутствия, Джонс поспешно вернулся в кухню и потребовал, чтобы хозяин немедленно подал ему счёт. Огорчение Партриджа, которому приходилось потинуть тёплый уголок у камина и кубок живительной влаги, отчасти вознаграждалось, впрочем, известием, что дальнейший путь он будет совершать уже не пешком, ибо Джонс при помощи золотых доводов уговорил проводника отвести его в ту гостиницу, куда тот перед этим завёз в Софию. Однако проводник согласился на это лишь при условии, что его товарищ подождёт его в этом трактиле. Дело в том, что содержатель гостиницы в Эптоне был близкий приятель содержателя гостиницы в Глостере, и до слуха последнего рано или поздно Мы удовлетворити, что лошади его предоставлялись нескольким лицам. Вследствие этого от проводника мог быть потребован отчёт в деньгах, которые тот благоразумно намеревался положить в собственный карман. Нам пришлось упомянуть об этом ничтожном по существу обстоятельстве, потому что оно задержало отъезд мистера Джонса. Честность второго проводника оказалась более высокой, то есть выше оплачиваемой. Я былась бы джонсы очень недёшево, если бы Партридж, человек с большой хитрецой, как мы уже говорили, не надумал предложить второму проводнику полкроны, с тем, чтобы тот её истратил в этом трактире в ожидании своего товарища. едва только хозяин учуял эту полукрону, так пустился за ней с таким яростным и убедительным красноречием, что проводник скоро был побеждён и согласился ждать за другую полукрону. Поэтому по этому поводу мы не можем удержаться от замечания, что простые люди достаточно тонкие политики, и представители высшего круга напрасно бывают о себе слишком высокого мнения, думая, что они не весть какие хитрости между тем, как вплошь и рядом их затыкает за пояс иной самый маленький человек. Когда лошади были поданы, Джонс вскочил прямо в дамское седло, на котором ехала его дорогая Софья, Проводник, правда, весьма предупредительно предложил ему своё, но герой наш предпочёл дамское, вероятно, потому, что оно было мягче. Патридж, хотя и любил понежиться не меньше Джонса, не мог однако снести мысли об унижении своего мужского достоинства и принял предложение проводника. Таким образом, Джонс в дамском седле Софии, проводник в седле вместе с Гонорой, И Партридж, верхом на третьей лошади, тронулись в путь и через 4 часа прибыли в гостиницу, где читатель провёл уже так много времени. Партридж всю дорогу был в очень приподнятом состоянии, и то и дело напоминал Джонсу о многих добрых знамениях в последнее время предвещавших последнюю удачу. Действительно, даже совсем не суеверный читатель должен признать, что эти знамения были на редкость благоприятны. Кроме того, нынешняя погоня Джонса больше нравилась Партриджу, чем погони его за славой. Равном образом из этих предзнаменований, служивших для педагога ручательством удачи, он впервые вывел ясное представление о любви Джонса к Софии. До сих пор он уделял ей очень мало внимания, потому что, доискиваясь причину хода Джонса из дому, пошел сначала по ложному пути, а что касается происшествий в Эптоне, то он как раз перед приходом туда и после отбытия оттуда был слишком перепуган для того, чтобы прийти к какому-нибудь иному заключению, кроме того, что бедняга Джонс совсем рехнулся. Этот вывод нисколько не расходился с с еще прежде составившимся у него мнением о крайнем сумасбродстве его спутника. Педагогу казалось, что поведение последнего при отъезде из Глостера вполне оправдывает все слышанное о нем ранее. Теперешней поездкой Партридж, однако, был вполне доволен, и с этих пор в нем начало складываться гораздо более благоприятное представление об умственных способностях приятеля. Часы как раз пробили три, когда они приехали, и Джонс немедленно заказал почтовых лошадей. Но, к несчастью, во всем местечке нельзя было достать ни одной лошади. Читатель не найдет в этом ничего удивительного, если вспомнит возбуждение, царившее тогда во всем королевстве, и особенно в этой части его, где день и ночь ежечасно во всех направлениях скакали курьеры. Джонс всячески старался уговорить своего проводника довести его к дому, Док Колентри, но тот был неумолим. Во время этих переговоров во дворе гостиницы к нему подошёл человек, назвал Джонса по имени и спросил, как поживают его родные в Сомерсетшире. Взглянув на этого человека, Джонс тотчас же узнал в нём мистера Даулинга, стряпчива, с которым обедал в Глостери, и вежливо поклонился в ответ на приветствие. Даулинг настойчиво уговаривал мистера Джонса не ехать дальше ночью подкрепляя свою просьбу множеством неоспоримых доводов, вроде того, что спускается сумерки, что дорога очень грязная и что гораздо удобнее будет ехать днём. Доводы превосходные, и они, вероятно, уже приходили в голову Джонсу, но если прежде они были бессильны, то такими же оказались и теперь. Джонс упорствовал в своём решении, готовый даже отправиться в путь пешком. Видя, что ему не переубедить Джонса, почтенно стряпчий, с таким же усердием принялся уговаривать проводника поехать с ним. Он привел ему множество причин, пытаясь заставить его согласиться на это короткое путешествие, и в заключении сказал, «Неужели ты сомневаешься, что джентльмен хорошо вознаградит тебя за беспокойство?» «Двое против одного возьмут верх в чем угодно, не только в футболе» но при восходстве объединённых сил, в убеждениях или просьбах, очевидно для всякого внимательного наблюдателя. Ведь вам верно не раз случалось видеть, как отец, хозяин, жена или иное влиятельное лицо самым решительным образом отвергает все доводы просителя, выступающего в одиночку, а потом соглашается, услышав их от второго или третьего лица, пришедшего ему на помощь, но не сказавшего ровно ничего нового. Отсюда, вероятно, происходит выражение поддержать довод или предложение, что бывает так важно во всех публичных прениях. От этого также должно быть в наших судебных учреждениях. Часто приходится слышать, что какой-нибудь учёный муж, по большей части доктор прав, битый час повторяет то самое, что перед ним было сказано другим учёным мужем. Вместо того, чтобы объяснять это явление, Мы по принятому нами методу приведём в пример упомянутого выше проводника. Он внял убеждениям мистера Даулинга и согласился опять посадить Джонса в дамское седло, но потребовал, чтобы сначала ему позволили хорошенько накормить лошадей, потому что те сделали большой конец и бежали резво. Впрочем, это требование проводника было излишним, потому что Джонс, несмотря на свою торопливость и нетерпение, сам приказал бы задать им корму. Он вовсе не разделял мнение тех, которые считают животных простыми машинами, и, вонзая шпоры в брюхо своего коня, воображает, будто шпора и лошадь обладают одинаковой чувствительностью к боли. Мнение тех, которые считают животных простыми машинами. Такого мнения держались картизианцы, последователи французского философа Декарте. 1596, 1650. Пока месть лошади ели овёс, или вернее, пока месть предполагалось, что они его едят, потому что проводник больше всего был озабочен тем, чтобы угоститься самому на кухне, а конь у этим воспользовался и принял меры, чтобы его овёс остался цел в конюшне, мистер Джонс, уступая настоятельной просьбе мистера Даулинга, пошёл в комнату этого джентльмена, где они и уселись за бутылкой вина.